Верка. Верка из больницы не выходила. Личку отдала Таня. Однажды решила поехать домой. Нужно было хотя бы помыться и переодеться. На улице ее окликнули. Она обернулась. Крутов Станислав Сергеевич, ироничный заведующий отделением. Предложил подвезти до дома. Измученная Верка согласилась. Подвез, спасибо. Она подумала о том, что сейчас разденется, залезет в душ, а потом рухнет в кровать. «Чаем не напоите?» — спросил он. Верка кивнула, «Как откажешь?» Поднялись в квартиру. Верк поставила чайник, заглянула в холодильник. Там, естественно, пустота и полная стерильность. Она сварила кофе, заварила чай, думала, как бы не уснуть на стуле. Станислав Сергеевич пил чай, и словно в первый раз внимательно разглядывал ее. «А вы не похожи», — сказал он, — «совсем не похожи на их жен». Вся они на одно лицо, как под копирку. Я насмотрелся. Белые волосы, пустые глаза. Даже одеты, по-моему, одинаково. И говорят, похоже, и обороты, и сленг. Я даже почти научился их понимать. Знаете, отделение такое. Огнестрел везут к нам. Верка устало усмехнулась. Ничего странного. Просто у меня так сложилось. Мы, знаете, со школы знакомы. Потом он сел, я ждала, потом вышел. Она замолчала и через паузу продолжила. А я снова жду, только непонятно чего. «Спасибо за чай», — поблагодарил Станислав Сергеевич. Вера закрыла за ним дверь. В душ идти не было сил. Она разделась и рухнула в кровать. Разбудил ее звонок в дверь. Она открыла глаза и посмотрела на часы. Боженьки, проспала целый день. Накинув халат, пошла открывать. На пороге стоял Станислав Сергеевич Крутов, увешанный продуктовыми пакетами с букетом белых роз в прозрачной фольге. Она молча отступила вглубь коридора. Он занес пакеты на кухню. Верка наблюдала за ним из прихожей. Он вернулся в коридор и снял плащ. «Позволишь?» — спросил он. Она молча пожала плечами. Он разделся, вымыл руки и вернулся на кухню. «Отдыхай!» — крикнул он. Верка легла в кровать и опять уснула. Разбудили ее волшебные запахи. Она пошла в душ, надела майку и джинсы и зашла на кухню. «Обедать?» — спросил он. Она посмотрела на часы. «Ужинать?» Ночью она встала и пошла на кухню покурить. Смотрела в окно и удивлялась себе. «Верочка, Верочка, верная жена, преданная такая». Она вернулась в спальню. На ее подушке мирно посапывал Станислав Сергеевич Крутов. И она, надо сказать, смотрела на него без отвращения, с нежностью даже и почему-то с благодарностью.